Глава девятая Часа через полтора после того, как матери разошлись по кельям, а с Назаретой ушли погулять за околицу, на конный двор Манефиной обители въехала кибитка с кожаным верхом и наглухо застегнутым фартуком, запряженная парой толстых, с глинцевитой шерстью скидских лошадей. Из работницкой стаи вышел конюх Дементий и весело приветствовал тщедушного старика, сидевшего на козлах. — Родион Данилыч, сколько лет, сколько зим! Матушку, что ли, какую привез? — Гостя Московского, Распевалу, отвечал Родион, слезая с козел и витаясь. Витаться, здороваться, подавая друг другу руку. «С Дементием!» «Спит!» — промолвил он, заглянув под фартук. Умаился сердечный!» «Видно лесные путинки не по московским костям», — заметил Дементий. «И дорога же, друг!» — сказал Родион. «К вам-то ближе еще туда-сюда, а у нас, в Оленева, беда!» На Колосковской гате совсем завязли. Часа три пробились. Уж я на деревню за народом бегал. Не приведи, Господи! «Знамо! Распутится!» — промолвил Дементий, почесывая спиной а угол крыльца. Родион стал распрягать приусталых коней. «Что за гость такой?» — спросил Дементий. — А кто его знает? — С подаянием должно быть. В Оленёво к нам еще на шестой неделе приехал. — А бывал не у всех. У нас в Анфисиной, да у матушки Филицаты, По другим обителям не ногой. — Что же так? — спросил Дементий. Их не дело, как нам узнать, отвечал Родион. Петь тоже обучал. У нас все с Анной Сергеевной пел, что при матушке Маргарите живет. А водился больше с Аграфеной, что живет в киларных приспешницах. У Филицатиных больше с Анной Васильевной. Ишь ты! «С молоденькими все, да с пригожими!» Лукаво улыбаясь, заметил Дементий. Их не дело! Нам не узнать! Наше дело черное, трудовое. В чистой светлице ходу нам нет!» Проговорил Родион, распрягая лошадей. Вестима, Заметил Дементий. «В чернухе были?» Объехали, сказал Родион. Ему, слышь, прописано, у нас быть, да у вас в комарове. Поедет ли, нет ли Вулангер, наверное, тебе сказать не могу. Ах, как вулангер придется. Беда, сказал Дементий. На Митюшина разве будет вести? Прямо ехать затонешь. — Не клянче, Дементюшка, отозвался Родион. — У нас две недели гостил. Коль у вас только же погостит, дорога-то обсохнет. — Хорошо бы так. Пусть бы подольше ему погостилось, — молвил Дементий. — Он кому? — Не знаешь? — спросил конюх, немного помолчав. — Из матерей которой... Аль к самой матушке Манефе. «К самой поди!» — отозвался Родион. «Что ему до матерей?» «По игуменем ездит. Московский. Наша-то матушка не больно еще оправилась», — сказал Дементий. «Хворала. Думали, не встанет». «Слышно было про то», — молвил Родион. «Теперь как?» «Обошлась, ничего», — отвечал Дементий. «Лекарь из города наезжал». «Лечили. Греха-то что было». «А что?» «Да лекарь-от, из немцев. Альбус Урманин какой». «У людей великий пост, а он скоромятину ровно собака жрет! В обители-то!» Матери бунт подняли, сквернит, знаешь, им. Печки не давали скоромные-то стряпать. «Да тут у нас купчиха живет, Марья Гавриловна, так у стряпали». «Было, было всякого греха. Не сразу отмолят». а вылечил такие спросил родион ха, ха еще бы не вылечить усмехнувшись ответил дементий ведь матери родионушка не наш брат гольда перетыка у них деньгам заговения нет а богатых и смерть не сразу берет рубль не бог а тоже милует И верно так дементюшка — отозвался Родион. — Верно. — Дай-ка в коням-то засыпать, — прибавил он, отводя лошадей в конюшню. — Пойдем, — сказал Дементий и лениво пообрел за Родионом. Меж тем спавший в Оленевской кибитке московский певец проснулся. Отворотил он бок кожаного фартука, глядит, место незнакомое. лошади отложены людей ни души живого только и есть что жирная корова улегшаяся на солнце пеки да высокий голландский петух окружённый курами всех возможных пород склонив голову набок скидский горлобан стоял на одной ножке и гордо поглядывал то на одну то на другую подругу жизни отстегнул приехавший гость фартук поднялся с горы подушек в ситцевых чехлах и тихонько вылез из кибитки. Это был невысокого роста, черноволосый, средненькой бородкой и быстро бегавшими черными глазками человек в синей суконной шубке на хорьковом меху и с новеньким гарусным шарфом на шее. Должно быть подарок какой-нибудь оленевской мастерицы. Певец догадался, что он в Комарове. Но где же люди? Не в сонное же царство, Не в мертвый заколдованный город приехал. «Ох, искушение!» Молвил он серебристым звонким голоском И пошел в Работницкую поискать, Нет ли хоть там живого человека. Изба была пуста. «Вот какое положение!» Сказал он, выйдя на крыльцо. Родион пропал. «Родионушка!» — крикнул он, сколько было мочи. «Ась!» — отозвался тот из конюшни. Приезжий направился на голос. «Проснулся, Василий Борисович!» — спросил Родион. «А я уж коней отпряг и корму задал». «Что?» Аль соснато головушку разломила. И то маленько вздремнул. — Искушение! — молвил Василий Борисович. — Но вздремнуть не вздремнул, а здорово всхрапнул! — заметил, улыбаясь, Родион. — От самой клопихи носом песни играл. «Пятнадцать верст!» «Уж и пятнадцать!» — усомнился Василий Борисович. «Говорю тебе, пятнадцать!» — сказал Родион. «Хоть людей спроси!» — прибавил он, указывая на Дементия. «Да клопихи, точно! Пятнадцать верст от Селева будет!» «Больше будет!» «Дорога-то ведь здесь немеренная, подтвердил Дементий. «И матушку Манефу можно повидать?» — спросил его приезжий. «Не знаю, как тебе сказать, господин купец», — ответил Дементий. «Хворала у нас матушка-то! Только что встала! Сегодня же радуницу справляли!» Часы стояла, на могилке ходила. В киларне за трапезой сидела. Притомилась. Подичать теперь, отдыхать легла. — Ох, искушение! — тихонько промолвил Василий Борисович, покачав головой. — С Москвы? За Волгой во многих местностях говорят «Москва» твердым «о». «Что ль будете?» — спросил его Дементий. «Из Москвы», — ответил гость. «Так», — протянул Дементий. «Большая, слышь, столиция. Ха -ха, побольше вашего скита», — сказал, улыбнувшись, Василий Борисович. «Одних церквей сорок сороков. Так говорится». На деле то поменьше будет ответил василий борисович и все золотоглавые продолжал спрашивать дементий есть и золотоглавые сказал василий борисович э как подумаешь удивился дементий а иван великий высок будет Высок, сказал Василий Борисович. Диковина, воскликнул Дементий. А правда ли, что в Москве сороком не вот? Не видать? Это Алексей Митрополит на сороку заклятие положил, чтобы она в Москву не летала. Птица вор! А на Москве, сказывают, и без того много воров-то. «Есть», — подтвердил Василий Борисович. «Вот и к Макарью на ярманку воры-то больше все из Москвы наезжают», — заметил Дементий. «А правда ли, что у вас хлеб по шести да по семи гривен на серебро живет?» «Случается». — сказал Василий Борисович. «То-то и есть! Толсто звонят, да тонко едят!» — примолвил Дементий. «У нас по лесам житьё-то, видно, приглядней московского будет. Даром, что воротами в угол живем. По крайности, ешь без меры, кусков не считают. Вон, старица неведомо какая бредет. Ее бы про матушку спросить». — молвил Василий Борисович, показывая на Таифу, подходившую к конному двору. — Это наша мать-казначея, — сказал Дементий. — Ругаться поди, на конный двор идет. — Ох, бедовая старица! — Всяка порошинка у ней на перечете. Одно слово — бедовая. Василий Борисович пошел навстречу Таифе. — «Что вашей милости угодно?» — спросила она. «К матушке Манефе письмецо из Москвы привез. Да вот еще к матери Назарете от сродницы». «Матушка Манефа теперь започевала, – ответила Таифа. «Скорбна у нас, матушка-то, жизни не чаяли. Разве в сумерки к ней побываете?» А мать Назарета в перелесок пошла с девицами. До солнечного заката ей не воротиться. «Я бы сходил к ней по Кудово. Чуть недалеко!» Встрепенувшись, подхватил Василий Борисович. «Как вам будет угодно», — сказала Таифа. «Пожалуй, Дементий укажет дорогу». «Да вы обедали ли? Не то в Киларню милости просим». «Покорно благодарю, матушка», — ответил Василий Борисович. «Дорогой закусили, сытеханек. Благословите к матушке Назарете сходить». «Ин самоварчик не поставит ли?» — уговаривала гостья мать казначея. «Ко мне бы в келью пожаловали, побеседовали бы маленько, а тем временем и матушка Назарета подошла бы, и матушка Манефа проснулась бы». «Мне бы матушку Назарету поскорее повидать!» Стоял на своем Василий Борисович, и, как не упрашивала его казначея посетить ее келью, устоял на своем. Как истый москвич, не прочь был на чашке чаю, пожалуй, от трапезы не отказался бы. Но уж очень загорелось у него поскорее идти к Назарете. Знать ее не знал, в глаза не видывал, И пока месть читалка на Рогорском не покучилась ему свести на зарете письмецо с посылочкой, во сняк даже про такую старицу не слыхивал. Но узнав, что пошла она с девицами на гулянку, ног под собой не заслышал Василий Борисович. Так и тянет его поглядеть на комаровских белиц, как они там в Перелеске свою красную горку справляют. «Искушение!» «Ну да ведь человек не старый, кровь в жилах не ледяная!» Втащили в работницкую избу поклажу Василия Борисовича. Расшнуровал он чемодан, вынул суконный кафтанчик, чуйку на ваточной подкладке, шапочку новую. И таким молодцом вырядился, что любо дорого посмотреть». Затем отправился с Дементием за околицу. Только дошли до каменного вражка, Как послышались издали молодые, веселые голоса И звонкий хохот фленушки. Дементий воротился. Василий Борисович тихонько пошел на голоса. Звучным, приятным голосом, искусно Завел он песню про молодую юность. Горе мне, увы мне, во молодой воюности. Хочется пожить, и не знаю, как быть. Мысли побивают, греху привлекают. Кому возвещу я гибель? Мое горе. Кого призову я со мной слезно плакать? Горе мне, увы мне, во юности жити. Во младой-то юности мнозий борют страсти. Плоть моя желает больше согрешати. Юность моя, юность, молодое ты время. Быстро ты стрекаешь, грехи собираешь. Где бы и не надо, везде поспеваешь. К Богу ты ленива, Ко греху родиво, Тебе угождать и Бога прогневляти. Смолкли белицы. С усладой любовались они Нежным голосом Незнакомого певца, И с жадным слухом ловили каждый звук Унылой. но дышавшей страстностью песни. Василий Борисович продолжал. «Юность моя, юность во мне ощутилась, в разум приходила, слезно говорила. Кто добра не хочет, кто худо желает? Разве змей соперник, добру ненавистник? Сама бы я рада. Силы моей мало. Сижу на коне я, а конь не обуздан. Смирить коня нечем, вожжей в руках нету. По горам, по холмам прямо конь стрекает, Меня разрывает, ум мой потребляет. Вне ума бываю, творю, что не знаю». Вижу я погибель, страхом вся объята. Не знаю, как быть, и как коня смирить, и...» Заслушалась и мать Назарета. Заслоня ладонью от солнца глаза с недоумением, разглядывала она подходившего незнакомца. «Кто бы это такой?» — говорила она. «Не здешний». — Неокольный. А же гостей, кажись, во всем комарове нет. Что за человек? — Московским глядит, — молвила Фленушка. — А может, и самого Питера? — подхватила Марья-головщица. — Может, и питерский, — согласилась Фленушка. — А голосок вот каков! «Как есть соловей!» «Вот бы на клирос в нашу певчую стаю Такого певца залучить!» Закинув бойко голову, Молвила молодая пригожая смуглянка С пылавшими страстным огнем очами. Звали ее Устиньей, Прозывали Московкой, Потому что не один год сряду В Москве у купцов читалках жила. «Молчи, срамница!» «Услышать может!» — строго заметила ей Назарета. «Ха -ха -ха, мы бы ему бородку-то выщипали! В сарафан бы его обредили!» — продолжала со смехом Устинья Московка. «Замолчишь ли, срамница? Аль совести не стало в глазах!» — ворчала Назарета. Василий Борисович меж тем подошел к старице и, низко поклонившись ей, спросил. «Матушка Назарета, не вы ли будете?» «Так точно», — отвечала она. «Что угодно, вашей милости». «Письмецо к вам с Рогожского привез», — сказал он, вынимая из кармана письмо. «Посылочки тоже есть. Ужо предоставлю». «От кого это, батюшка?» Недоверчиво спросила Назарета быстрым взором, окидывая девиц, столпившихся в круг незнакомца. От домны Васильевны, отвечал Василий Борисович. В Антоновской палате в читалках живет. От домнушки, радостно воскликнула мать Назарета. Что она, голубушка? Как живет может? Спасается. Ответил Василий Борисович. Негасимую у болящих читает. Любят ее старушки. Ну, слава Богу! На утешительном слове Благодарю покорно, батюшка, Сказала мать Назарета. Как имечко-то ваше святое? Василий. По батюшке. Борисов. утешили вы меня василий борисович ведь домнышка то по плоти племянница мне доводится братца покойника дочка ведь я тоже московская родом то очень приятно ответил василий борисович а черные глазки вот так и разбежались по молодым, цветущим здоровьем белицам, со всех сторон окружившим его и мать Назарету. «К матушке Манефе прибыли?» — спросила Назарета. «Так точно», — ответил Василий Борисович. «Тоже письма привез». «От кого, батюшка, письма те?» — продолжала свои расспросы старица. «От разных». Отвечал он От матушки Пульхерии Есть письмецо От Гусевых От Мартынова Петра Спиридоныча Великий благодетель нам Петр Спиридоныч Дай ему, Господи, доброго здравия И души спасения Молвила мать Назарета День и ночь За него Бога молим Им только и живем и дышим Много милости от него видим. — А что, девицы, не пораль нам и ко дворам? — Покуда матушка Манефа не встала, я бы вот чайком Василия борисовича напоила. — Пойдемте-ка, умницы, солнышко-то стало низенько. — Рано еще, матушка. — Погоди маленько, — заголосили белицы. «Что вы, что вы! Как, возможно, не угостить дорогого гостя? Пойдемте!» «Будет!» Погуляли, натешились. «Да, матушка! Да еще маленько! Да погоди хоть с полчасика!» «Вы для меня, матушка, не беспокойтесь!» — вступился Василий Борисович. «Дайте девицам развеселиться!» Они нам споют что-нибудь. Такому певцу да лесные песни слушать. Бойка подхватила фленушка, прищуривая глазки и лукаво взглядывая на Василия Борисыча. Соловью худых птиц слушать не приходится. От худых птиц худые песни. А у матушки Маргариты Валенёве «Про вас не то говорят», — отвечал Василий Борисович. «Там очень похваляют здешнее пение. Говорят, что лучше вашего клира. По всем скитам нет». «Так вы из Оленева пожаловали?» — спросила мать Назарета. «Из Оленева, матушка», — ответил Василий Борисович. «Там и страстную пробыл, и праздник праздновал». У кого гостили, в какой обители? Спросила Назарета. У Анфисиных больше. С матушкой-то Маргаритой мы давние знакомые. Она ведь тоже наша московка. У Фелицатиных тоже гостил. Это вам, Анна Сергеевна, что ли, наше топение славила? спросила его Марюшка. И Анна Сергеевна хвалила. и графена Киларная, Келарная, а из Филицатиных Анна Васильевна. Все хвалили, — говорил Василий Борисович. Ха-ха! Всех-то, что самых не наесть лучших, девиц в Оленеве спознали! Лукаво усмехнувшись и быстро вскинув глазами, молвила Фленушка. «Ха -ха! Петь обучал! Улыбнувшись, заметил Василий Борисович. «И нас бы поучили!» Защебетали и Фленушка, и Марьюшка, и Устинья Московка, и другие крылашанки. «Отчего ж не поучить? С великой радостью!» Сказал Василий Борисович. «Только ведь надо прежде голоса попробовать. Какие у вас голоса? Без того нельзя». «Пробуйте нас, пробуйте!» Приставали белицы. Очень наоборот, попробовать», — сказал Василий Борисович. «Матушка Назарета, благословите псальму спеть!» «Пойте, во славу Божию!» — молвила Назарета, отрываясь на минутку от письма. «Воскресную надо, девицы! Пасхальную!» — сказал Василий Борисович. «Велию радость, знаете?» «Знаем, знаем!» Защебетали белицы, окружая московского певца. Высоко, чистым голосом завел он. «Велия радость! Днесь в мире явися!» Стройный бойко подхватил девичий хор. «Христос бы воскресе, а смерть умертвися, Сущие во гробях...» Живот восприяша. Воспоем же, други, песнь Радостну ныне. Христос бы воскресе От смертной сени, Живот дарова всё мире человеку. Ныне все ликуем, Духом торжествуем. Простил бы Господь «Грехи наши! Аминь!» Голоса Василия Борисовича и головщицы Марьюшки покрывали остальные. Далеко по перелескам разносились звуки воскресной псальмы. «А мирские песенки попиваете, Василий Борисович?» Бочком, подвернувшись к московскому гостю, спросила Фленушка. «Флена Васильевна!» — строго крикнула на нее, складывая письмо Назарета. «Матушке доложу!» «Не пужай, мать Назарета! Я ведь не больно из робких!» Резко ответила Фленушка и, несмигаючи, с рьяным задором, глядела в разгоревшиеся глаза Василия Борисыча. «Вольница этакая, бесстыдница!» — ворчала Назарета. «Что ж, Василий Борисович, поете мирские?» — приставала пленушка, не обращая внимания на ворчавшую хлопавшую о полы руками мать Назарету. «Зачем мирские?» — переминаясь на одном месте, сказал Василий Борисович. «Божественных много. Можно и без мирских обойтись». «А мы думали...» «Вы новеньких песенок нам привезли!» Недовольным голосом молвила Фленушка. «У нас есть... да все старые. Отчина уж прискучали. Нет ли у вас какого хорошенького романтика?» «Беспутная! Тебе ли говорят? Замолчи, озорная!» «Забыла, что в обители живешь!» — кричала Назарета. «Мы не черницы!» Громко смеясь, отвечала старица «Ты что ли на нас манатью-то?» Манатья — мантия, иначе иночество. Черная пелеринка, иногда отороченная красным снурком, которую носят старообрядские иноки и инокини. Скинуть ее хоть на минуту считается грехом, а кто наденет ее, хоть шутя, тот уже постригся». «Надевала!» «Мы белицы! Мирское нам во грех не поставится!» «Все, матушки скажу! Погоди у меня, воструха!» Ворчала Назарета и решительным голосом приказала белицам домой собираться. Впереди пошли Василий Борисович с Назаретою. За ними, рассыпавшись кучками, пересмеиваясь весело болтая, прыгали шаловливые белицы. Флёнушка подзадоривала их запеть «Мирскую». Но что сходило с рук игумениной любимицы и баловницы все обители, на то другие не дерзали. Только Марьюшка да Устинья Московка не прочь были подтянуть фленушки да и то в полголоса. Флёнушка завела плясовую. В городе в Казани полтораста рублей сани». Девка ходит по крыльцу, платком машет молодцу. Веселый, игривый напев Нерадостно звучит в устах скидских певиц. То ли дело, льющаяся и жаркой, Взволнованной ярхмелем груди, Свободная, опьяняющая песнь радуницы — что раздавалось в ту пору на Руси по ее несчетным лугам, полям и перелескам. Напившись у матери Назареты чаю, Василий Борисович в сумерки отправился к Манефе. Положив начал и сотворив метание, Василий Борисович сказал. — С письмецом к вам, матушка, от Петра Спиридоныча до от Гусевых. От матушки пульхерии тоже есть. Садится, милости просим. Величаво молвила манефа, указывая гостю на лавку у стола, на котором уже расставлено было скитское угощение. игра, балыки и другая соленая, подстрекающая на большую еду снеть, поставлена была рядом с финниками, урюком, шепталой пастилой, мочеными в меду яблоками и всяких сортов орехами. Василий Борисович сел, а пока Манефа читала письма, принялся рассматривать убранство кельи. Келья была просторная, чистая, нигде ни порошинки. В переднем углу, в божнице из простого дерева с алой бархатной пеленой стояло несколько древних икон, высоких писем, а в самой середине — образ Корсунской Богородицы — старого новгородского пошиба в густо позолоченной ризе сканного дела. Та икона была у манефы родовая, от дедов и прадедов шла. Перед нею неугасимо теплила серебряная лампадка с бисерными подвесками. Стены кельи обшиты были ясеневыми досками, поставленными таймя гладко выструганными и натертыми воском. Кругом широкие деревянные скамьи с положенными на них мягкими суконными полавошниками. В красном углу по цветыми и по двум сторонам стола палавошники были кармазинные. Кармазинный цвет ярко-алый, остальные василькового цвета. На окнах, убранных белоснежными кисейными занавесками, обшитыми красной бахромой, Стояли горшки с бальзамином, розанелью, геранью, белокрайкой, чудом в мире и столетним деревом. По стенам развешаны были картины в деревянных рамках, не отличавшиеся, впрочем, ни смыслом, ни изяществом. То были московские произведения, изображавшие апокалипсические деяния Антихриста, видение святым Макарем беса в тыклах. Распятие плоти во образе монаха с замком на устах, хождение Феодоры по мытарствам и другие сказания византийского склада. И на каждой картине непременно бес сидит. Ни одной, где бы не был намалеван хоть маленький чертенок. «Так вы и в Белой Кренице побывали!» «Вот как!» Молвила Манефа, прочитав письма. «Петр Спиридоныч пишет, что вы многое мне на словах перескажете. Рада вас слушать, Василий Борисович. Побеседуем. А теперь пока месть перед чайком-то. На стоечке рюмочку. Не то модерки, не прикажете ли? Покорно прошу». Василий Борисович хватил какой-то девятисильной. Девятисильную зовут настойку на траве девесиле. И откромсал добрый ломоть паюсной икры. За девичьими гулянками до да запения божественных псальм совсем забыл он, что в тот день путем не обедал, к вечеру пронял голод московского посланника. Сделал Василий Борисович честь донскому балыку. не отказал в ней ветлужским груздям и вятским рыжикам, ни другому, что доброго перед ним гостеприимной игуменей было наставлено. «Давноль из Москвы?» — спросила его Манефа. «Давненько, матушка, я с Москвы-то съехал», — отвечал Василий Борисович. «Еще на четвертой неделе». «Дороги не приведи, Господи». Через Волгу пешком переходили. Страстную и праздники в Оленеве взял. «У матушки Маргариты?» — спросила Манефа. «У нее, матушка». «Еще у матери Филицаты погостил», — ответил Василий Борисович. «К австрийскому-то священству склонных обителей в Оленеве только и есть». «И у нас склонных немного», — заметила Манефа. «Наши, да Женины, Бояркины, до да Московкины. Вот и все. Из-за худалых обителей еще кое-какие старицы. А по-другим скитам и того нет. В Улангере только мать Дифа маленько склонна. А в Чернухе...» Помолчав, спросил Василий Борисович. «Разве самое малое число?» Ответила Манефа. «А по деревням и слышать не хотят». «Слепотствуют», — молвил Василий Борисович. «Народ темный, непонимающий». «Не слепота, Василий Борисович. Соблазн!» «От австрийского священства больше отводят людей», — сказала Манефа. «Вам, московским, хорошо, вы на свету живете. Не грех бы иной раз и об нас подумать. А вы только совесть маломощных соблазнами мутите». «Какие же соблазны, матушка?» «Кажись, от Москвы». «Соблазнов никогда не бывало!» — возразил Василий Борисович, зорко посматривая на Манефу. «По письму Петра Спиридоныча, что про вас пишет?» «Да, опять же, наслышано будучи про вас, от батюшки Ивана Матвеевича. Беглый поп по фамилии Ястребов, живший на Рогожском кладбище и пользовавшийся большим уважением старообрядцев». Да от матушки Пульхерия, не обинуясь, всю правду буду говорить тебе, Василий Борисович. О чем по нашим Палестинам заикнуться не след, и про то скажу. С заметным волнением заговорила Манефа. Ее голос дрожал негодованием, но говорила она сдержанно, ни на волос, не нарушая обычной величавости. царицей смотрела. — Что ж такое, матушка? — тревожно спросил икуменю Василий Борисович. — Скажите, Господа ради. — Издали зачну. — С чего все дело началось? — сказала Манефа. По письмам батюшки Ивана Матвеевича склонились было мы, австрийское священство, принять. — Много было противностей от слабых совести, Много было и шатости. Трости ветром колеблемы здешние люди. Но Господу помогающую склонила я у Богу обитель нашу к приятию И другие немногие обители. В Оленеве матушку Маргариту, Матушку Фелицату, В Улангере матушку Юдифу, И сначала духовно мы ликовали, Василий Борисович. Наконец-то говорили, явися, благодать Божия, спасительная всем человекам. Не нарадовались Господню смотрению. Что же? Слышим, на Москве закипели раздоры. Одни толкуют, неправилен митрополит. Обливанец? Другие богом заклинают, что крещен в три погружения. Кому верить? Кого послушать? У нас по лесам народ темный, силы Писания не разумеет, а новшество страшится, дабы в чем не погрешить. Сколько было молвы, сколько шатости. Рассказать невместимо. Я у Бога говорила тогда, потерпите, други любезные, потерпите, самое малое время. Явит Господь благодать свою, не предайте слуха словесам мятежным. И по милости Господней удержала. «Знают на Москве про старания, ваша матушка», — прервал было Василий Борисович. «Славы, друг, не ищу». Вспыхнула манефа. Что делаю? Господа, ради делаю, не ради вашей суетной Москвы. Праведное дело, матушка, В вполголоса заметил смешавшийся немного Василий Борисович. Величаво, но едва заметно склонила манефа голову, как бы в знак согласия. Затем отчеканивая каждое слово, продолжала. «А скажи по совести, чем нам пособила Москва?» «Что ж, матушка, кажется, не были оставлены», — промолвил Василий Борисович. «Не про деньги речь», — с усмешкой презрения прервала его манефа. «Про духовное у тебя спрашиваю. Чем поддержали меня?» «Соблазнами?» «Да какими ж, матушка, соблазнами?» С робким удивлением спросил Василий Борисович. «Сколько годов душевным гладом томимы были мы без священника! Писали, писали на Москву, пришлите пастыря!» Ни ответа, ни привета. — Ну вот, и дождались. — Отца Михаила, — сказал Василий Борисович. Да, Михаилу Корягу. — По нашим местам так его величают, — отвечала Манефа. — Он вот и есть камень соблазна для здешнего христианства. — Человек начитанный, — сказывали Постный, заметил Василий Борисович. Постный-то он постный. Только не пьющий, не ядущий, а пенязи берущий. С усмешкой молвила Манефа. Где же без серебряника достать, матушка? Сытых глаз, что-то но не не видится, сказал Василий Борисович. «А чин на нем какой положен?» — возразила Манефа. «Благодать, друг мой, Василий Борисович, не репа. За деньги ее не стать продавать». Пальцем без денег не двинет. Да еще торгуется. Намед не просят его болящего исправить. А он сколько дашь?» «Посулили полтину. Народ бедный, больше дать не под силу. А коряга за полтину говорит. Я тебе, и Господи, помилу не скажу. Так-то, друг, вот каким пастырем нас Москва наградила. В апостоле-то что писано про Симона, восхотевша на сребря благодать стяжати? А? Ну-ка, скажи». Коряга тот же Симон Волх, потому стяжатель. Таких пастырей нам не надо. Скорей душевным гладом истомимся, чем к такому попу на исправу пойдем. — Как же, матушка, возможно, пробыть без священника? — воскликнул Василий Борисович. — Не в без поповыш Спасова воля! — твердо сказала Манефа. — Как ему, свету угодно, так с нами и будет. — Сам он спасение наше управит. — А Коряги путь к нам заказан. — Так и скажи в Москве. Не отвечал Василий Борисович. — Коли на то пошло, я тебе, друг, и побольше скажу, — продолжала Манефа. Достоверно я знаю, что коряга нам сде поставлен, а по правилам такой поп и епископ, что ставил его, извержению подлежат. От общения да отречутся, так ли, Василий Борисович? Есть такие правила, точно есть, отвечал Василий Борисович. Два десять апостольское, апостольская, четвертого собора двадесятая. На шестом и на седьмом соборах тоже подтверждено. — То-то и есть, — продолжала Манефа. — Как же должно вашего Софрона епископа, понимать? А? Были от меня посланы верные люди по разным местам, и письмами обсылалась. «Нехорошие про него слухи, Василий Борисович! Ох, какие нехорошие!» «А Москва его терпит!» «Да как не терпеть? Московский избранник!» «Это, матушка, вы сказали несправедливо!» Возразил Василий Борисович. «Не было, Софрону московского избранья. Сам в епископы своей волей втесался». нашего согласия ему дадено не было до ныне в москве его и принимать перестали с скоих пор быстро спросила манефа я все доподлинно вам расскажу молвил василий борисович затем и прислан выслушать извольте слушаю друг слушаю Медленно проговорила Манефа, облокачиваясь на стол и устремив как уголье горевшие черные глаза на Василия Борисыча. Епископа Софрония в миру Степаном Трифоновичем звали. Жировым, знаю, перебила манефа. Двор постоял и в Москве держал. И беглыми попами торговал, — добавил Василий Борисович. Развозил по христианству. Свел он, матушка, в то самое время дружбу с паломником одним. Яким Стуколов прозывается. Чуть заметно дернула у манифы бровь, но подавила она вздох. И, пустив на глаза креповую наметку, судорожно сжала губы. Этот Стуколов по чужим землям долго странствовал, искавший епископа древнего благочестия. А того в белой кринице ему ото всех большое доверие было. Вздумал этот Яким Стуколов заодно с жировым. Деньги добывать. Богатство захотелось. В миллионщики вылезть пожелал. С первоначалу стали они где-то в Калужской губернии искать золото. Землю купили. Заварилось у них дело. «Каково было то дело?» — говорят розно. «Господь ведает, что у них между собой творилось. Обман ли какой? На самом ли деле золото сыскали?» Не могу сказать доподлинно. Только Жиров с Туколовым меж собой были друзья велики. А у Жирова золото золотом, попы попами. Прежнего промыслу не покидал. Самое то время наши московские соборни уложили особого для российской державы епископа получить. Потому что в Австрии смуты довольно войны настали. Не ровен час. Иерархия в один час могла бы порешиться. Опять бы остались без архиерейства. Пока месяц на Рогожском судили-дорядили, кого послать за архиерейством. Степан Трифонович, не будь плохо, да с черным попиком. Черный поп и яромонах. Егором звали. И махни за границу. Если, думает, от развоза попов добрые деньги в Машну перепадали, от епископа не в пример больше получить их можно. Ладно, хорошо. Взял он у приятеля своего, у Стукалова, письма и повез Егора в Белукриницу, в архиереи ставить. Там гостям рады. Туда уж успели дохнуть, что московские... желают своего епископа, и по письмам Стуколова скорехонько занялись того попа Егора в архиереи поставить. Стали исповедовать и нашли за Егором такие грехи, что ему не то, чтобы епископом, в папах то быть не годится. Монастырские власти Степану про то объявили, «Никак, дескать, невозможно». Степан Трифонович туда-сюда не соглашаются. Тогда и говорит ему отец Павел, настоятель тамошний. Да зачем, говорит, дело стало. Ты, Степан Трифонович, человек вдовый, в писании гораст. Для чего самому тебе архиереем не быть? Яким прохорович Стуколов про тебя хорошо описал. А мы ему верим во всем. Степан Рат-Радеханек. Не думал, не гадал. хератоня сама на него свалилась. На другой же день постригли его воиночество. Софронием нарекли. В дьяконы поставили, на завтра в попы и послезавтра в епископы. Так его втрое суток и обмотали. На четвертое домой архиерей отправился. дорога эта. правда ли нет ли егора в реке утопил москва так и ахнула узнавший каков святитель в ней проявился а делать нечего амафор не шуба с плеч не сбросишь толки пошли пересуды вражда в обществе свары до да ссоры Однако ж все помаленьку утешилось. Хочешь, не хочешь, к новому владыке ступай. — Так вот он каков! — едва слышно промолвила Манефа. — Таков, матушка, таков, поистине говорю, — отвечал Василий Борисович. — Про это самое доложить вам и велено. «Хороша Москва! Можно чести приписать!» С горечью сказала Манефа, поднимая наметку и сурово вскинув глазами на Василия Борисыча. «Пекутся о душах христианских, соблюдают правую веру!» «Грех такой вышел, матушка! Искушение!» «Ничего тут не поделаешь!» Разводя руками, чуть слышно проговорил Василий Борисович и потупил взоры перед горевшими негодованием очами величавой игуменьи. «Истинно грех вышел! Да еще грех от какой! Горше его нет!» сказала Манефа. «Спасибо вам, московским!» «Спасибо!» Сами впали в яму и других с собой валили. «Спасибо!» Не отвечал Василий Борисович. Не по себе ему было. Вынув из кармана шелковый платок, молча отирал он обильно выступивший на лбу пот. «Дальше что?» Спросила Манефа после молчания, длившегося несколько минут. «Свято купец!» «Свято купцом и остался!» Слегка запинаясь, ответил Василий Борисович. «Папа поставить!» «Пятьсот целковых!» Адигон? Одигон путевой престол, переносный антиминс, на котором во всяком месте можно совершать литургию». «Та же цена!» И выше. С поставленных попов меньше ста рублей в месяц оброку не берет. Завел веничные пошлины. Таковыдя при патриархе Иосифе бывали. Пять суковых свинца. Три за погребения, по три скрещения со всего. «Прежде торговал попами, теперь благодатью Святого Духа, так что ли?» Язвительно усмехнувшись, спросила Манефа. «Так...» «Так точно, матушка!» Приниженно молвил Василий Борисович и снова принялся утираться платком. «Что ж это он у Макария лавки не возьмет себе?» Вывеску бы повесил большую, золотую, размалеванную. Написал бы на ней «Торговля благодатью Святого Духа» Московского купца и епископа Софрония. «Бывал и у Макария, матушка», — сказал Василий Борисович. «Хм, без вывески должно быть торговал. Такое что-то не виделось». с желчной улыбкой ответила манефа такцию бы ему напечатать за дигон мол пятьсот за папа пятьсот греховодники не наша вина матушка не москва суфрона выбирала оправдывался василий борисович а кипес на престол вскочил «Это ты из гранографа?» «Хронограф», — усмехнулась Манефа. «Про Гришку Растригу в гранографе так писано». «А ведь подумать хорошенько, и ваш Степка, хоть не Гришкиной стезей, а в его же предел идет, к сатане на колени, рядом с Иудой-предателем, соблазны по христианству разносить». шатость по людям пускать. Есть ли таким грехам отпущение? Ох, искушение!» Глубоко и горько вздохнул Василий Борисович. «Хоть не ведали мы про такие дела Суфроновы, а веры ему все-таки не было». После некоторого молчания проговорила Манефа. — Нет, дорог любезный Василий Борисович. — Дорога Москва, а душ спасения дороже. Так и было писано Петру Спиридонычу. Имели бы нас отреченных. Не желаем такого священства, не хотим сквернить свои души. «Матушка Маргарита в Иленеве, что тебе говорила?» «Да, те же речи, что и ваши», — отвечал Василий Борисович. «Видишь, и не будет у нас согласия с Москвой». «Не будет». «Общение не разорвем, а согласия не будет». «По старому останемся». как при и иереях бывало. Как отцы и деды жили, так и мы будем жить. Знать не хотим ваших московских затеек. При этих словах вошла келейная девица и, низко поклонясь гостю, доложила игуменье. От Потапа Максимыча Нарочного пригнали. Пантелей? — спросила Манефа. — Нет, матушка, неведомо какой человек. Молодой еще из себя, рослый такой. — Знаю, — кивнула ей Манефа. — Кликни. Келейная девица вышла, и минуты через две явился Алексей. Сотворя уставной начал перед иконами и два метания перед икуменьей, поклонился он гостю, и, подавая Манефе письмо, сказал «Потап Максимыч, приказали кланяться». Не вставая с места и молча, Манефа низко склонила голову. «Здоровы ли все?» — спросила она. «Садись, гость будешь», — примолвила она. «Все, слава богу, здоровы», — отвечал Алексей, садясь на лавку рядом с Василием Борисычем. Про вашу болезнь очень оскорбели. — Потап Максимыч в отлучке был? — спросила Манефа. — Уезжали. На шестой неделе воротились, — отвечал Алексей. — Как праздник справили? — невозмутимо ровным голосом продолжала расспросы Манефа. — Все, слава Богу! — отвечал Алексей. «Ну и слава Богу!» — молвила Манефа и, показывая на расставленные закуски, прибавила. «Милости просим, покушай, чем Бог послал». Алексей выпил, закусил. Чаю подали ему. «Там кое-что привезено к вашей святыне, матушка. От Потапа Максимыча припасы. Кому прикажете сдать?» Спросил Алексей. «Завтра», — молвила Манефа и ударила в малую кандию, стоявшую возле нее на окошке. Келейная девица вышла из-за перегородки. «В задних кельях прибрана, спросила ее Манефа. «Прибрано, матушка?» «А в светелке стряпущей? «И там все как надо быть. Московского гостя дорогого». В заднюю, сказала Манефа. А его, прибавила, показывая на Алексея, в светелку. Вели постели стлать. Пожитки их не туда перенесть, сейчас же. Низко поклонившись, вышла килейная девица. Ты сюда нарочно, аль проездом? спросила Манефа Алексея. «В два места Потап Максимыч послали», — отвечал он. «Велел вам до Марии Гавриловне письма доставить, а цель проехать в Урень». «На ветлугу?» — быстро спросила Манефа, вскинув глазами на Алексея на нахмуря брови. «На ветлугу, матушка», — отвечал Алексей. «Марью Гавриловну, видел?» Немного помолчав, спросила она. «Нет еще, матушка. Ступай к ней, покуда», — сказала Манефа. «Не больно еще поздно, она ж полуношница. Долго ли у нас прогостишь?» «Благословите, матушка, завтра ж пораньше отправиться», — молвил Алексей. «Как знаешь». Работника послала я Осиповку с письмом от Марьи Гавриловны. «При тебе приехал?» «Нет, матушка». Разъехались. «Ступай с Богом. Завтра позову», — сказала Манефа, слегка наклоняя голову. Положил Алексей исходный начал перед иконами, сотворил метание и вышел. «Помешали нам». — молвила Манефа Василию Борисовичу. — Суета. Что делать? — Не пустыня амфивоицкая. С миром не развяжешься. — Что ж еще Петр Спиридонович наказывал? — Да насчет того же Сафрония, матушка, — отвечал Василий Борисович. Узнавшие про нечестивые дела его, Кладбищенские попечители на первых порах Келейна его уговаривали, усовестить желали. Это было неоднократно. Деньги давали, жалование положили. Перестал бы только торговать благодатью, доставил бы в попы людей достойных по выбору общества. А он и деньги возьмет, и беспутных попов наставит. А уследить невозможно все в разъездах. Время гонительное, всюду розыски. На одном месте пребывать нельзя, а ему то и на руку. Это к матушка, без малого четыре года снимались. От того от самого и вам, доброго священника, до сей поры не высылали. Что с самочинником поделаешь? В прежние годы. «Обо всех делах, и не столь важных, с Рогожского к нам в леса за известие посылали. Советовались с нами. А не из памяти нас убогих выкинули», — укоряла манефа московского посла. «В четыре-то года. Можно бы, кажись, и забрать время, хоть одно письмецо написать». Все хотелось матушка Келейна по тайности уладить, чтоб молва не пошла. Соблазна тоже боялись, оправдывался Василий Борисович. Хоть малую, а все еще возлагали надежду на Софронову совесть, а авось полагали устыдиться. Наконец, матушка, позвали его в собрание. Все вины ему вычитали. И про святокупство, и про клеветы, и про несвойственные сану оболгания во всем обличили. Что ж он? Спросила Манефа. А плюнул матушка. Да все собрание гнилыми словами и выругал. Сказал Василий Борисович. Не вам, говорит, мужикам епископа судить. «Как сметь, — говорит, — ноге выше головы стать!» «На меня, — говорит суд, — только на небеси, да в митрополии!» Пригрозили ему жалобой митрополиту и заграничным епископам. А он на то всему собранию Анафиму. Анафиму, с ужасом воскликнула Манефа. «Как есть Анафиму, матушка!» подтвердил Василий Борисович. Да потом и говорит. Теперь поезжайте с жалобой к митрополиту. Вам, отлученным, и анафеме преданным, веры не будет. Да взявший кормчую шестое правило второго собора и зачал вычитывать. А Аще, которые осуждены или отлучены, сим да не будет позволено обвинять епископа. «Наши так и обмерли. Делу-то не пособили, а клятву с анафимой доспели. Вот те и с праздником!» «Ах, он разбойник!» — вскочив с места, вскрикнула манефа. Лицо ее так и пылало. «Истина так, матушка!» — подтвердил Василий Борисович. «Иначе его и понимать нельзя, как разбойником. Тут, матушка, пошли доноситься об нем слухи. Один другого хуже. И про папа Егора, что в воду посадил. И про золото, что с паломником Стуколовым под Калугой искал. Золото, как слышно, отводом только было. А они слышь. Поганым ремеслом занимались, фальшивые деньги ковали. Наклонив голову, Манефа закрыла ее ладонями. Смолк, Василий Борисович. Дальше что? Спросила игу меня, подняв голову после минутного молчания. Не думал Василий Борисович, какими ножами резал он сердце Манефы. «Жалобу к митрополиту послали», — продолжал он. «Другого епископа просили, а Софрона извергнуть». «Ну?» — спросила Манефа. «Согласился владыка-метрополит», митрополит, отвечал Василий Борисович. другого епископа перед великим постом нынешнего года поставил нарек его владимирским софрона же ограничил одним симбирским. вот и устав новоучрежденной владимирской архиепископии прибавил он вынимая из кармана тетрадку и подавая ее манефе потрудитесь почитать. «Глаза-то у меня после болезни плохи, мало видят», — сказала Манефа. Василий Борисович начал чтение. Владимирский архиепископ подведомственно себе иметь должен все единоверные епархии, ныне существующие и впредь учредиться могущие во всей российской державе, даже по Персии и Сибири простирающиеся, и на север — до ледовитого моря достигающие. Имеет право в епархии поставлять епископов по своему усмотрению с содействием своего наместника». «Какого же это наместника?» — спросила Манефа. «А другого-то епископа, матушка, что в белой-то кренице?» кринице, отвечал Василий Борисович. Софрона! – воскликнула Манефа. «Нет, матушка, как возможно?» «Избави Бог», — сказал Василий Борисович. «Сафрон только при своем месте в Симбирске будет действовать. Там у него приятели живут. Вандышевы, Мингалевы, Константиновы. Пускай его с ними, как знает, так и валандается. А в наместниках иной будет. Человек достойный». А на место Софрона в российские пределы тоже достойный епископ поставлен. Антоний. «Дальше читай», — молвила Манефа. «А по поставлении давать только сведения Белокреницкой митрополии», — продолжал Василий Борисович. «Это хорошо», — заметила Манефа. «Что в самом деле с заграничными, не весь какими водиться?» «Свои лучше». «Все епископы, подведомственные Владимирской архиепископии, отныне и впредь по постановлению своем, должны по чину в чиновнике». Так называется книга, в которой изложены правила архиерейских священодействий. «Изображенному. Исповедание веры и присяжные листы за своим подписом давать прямо архиепископу Владимирскому». В действии же епископы и прочие священники в России сущие, смотрительного ради случая и доколе обстоит гонение, могут иметь пребывание во всяком граде и месте, где кому будет возможность скрыться от мучительных рук, имеют право безвозбранно в нуждах христианам помогать и их требы священнические исполнять. Святительские же дела – Сирич поставлять поповы, и диаконов и прочих клириков и запрещать или извергать без благословения архиепископа да не дерзают. В своей же епархии каждый епископ полное право имеет распоряжаться и поставлять поповы, и диаконов и прочих клириков по его благоусмотрению, яко господин в своем доме. Дословно из устава Владимирской Старообрядской Архиепископии, доставленного 4 февраля 1853 года в Белой Кренице. Долго еще читал Василий Борисович устав Владимирской Архиепископии. И, кончив, спросил он манефу. «Каких же мыслей будете вы насчет этого, матушка?» Узнать, ваше мнение велено мне?» Задумалась Манефа, соображала она. «А что, мать Маргарита?» — спросила она. «Матушка Маргарита склонна», — отвечал Василий Борисович. «Писать к вам собирается». «Ваше-то какое решение будет?» «Что же...» «По моему рассуждению, дело не худое». «Порочить нельзя», — сказала Манефа. «Дай только Бог, чтоб христианству было на пользу». «О согласии вашем прикажете в Москву доложить», — спросил Василий Борисович. «Обожди, друг, маленько. Скорого дела не хвалят». Ответила Манефа. Ты вот погости у нас. Добрым гостям мы рады всегда. А тем временем пособоруем. Тебя позовем на собрание. Дело-то и будет в порядке. Немалое дело. Подумать, да обсудить его надо. Тебе ведь не к спеху? Можешь недельку другую погостить. Вспомнил Василий Борисович про полногрудых, быстроглазых белиц и возрадовался духом от приглашения манефы. «Сколько будет угодно вам, матушка, столько под вашим кровом и проживу», — сказал он. «Дело в самом деле таково, что надо об нем подумать, да и подумать». «А что мне у вас...» Не напрасно жить. Благословите в часовне подьячить. «Разве гораст?» — спросила Манефа. «На том стоим, матушка?» «С измольства обучен», — сказал Василий Борисович. «На Рогожском службы справлял. Опять же, меня и в метрополию-то с уставщиком Жигаревым посылали, потому что службу знаю до тонкости». и мог приметить, каково правильно там ее справляют. Опять же, не в похвальбу, насчет пения скажу. В оленеве у матушки Маргариты да у матушки Филицаты пению девиц обучил. Развод демественный им показал. И нашим покажи, Василий Борисович, молвила Манефа. Мы ведь поем попросту. Как от старых матерей навыкли, по слуху больше. Не больно много у нас, прости, Христа ради, и таких, чтоб путем и крюки-то разбирали. Ину пору заведут догматик. Всемирную славу, аль другой какой. Один соблазн. Кто в лес, кто по дрова. Не то, что у вас на Рогожском. Там пение ангелоподобное. Поучи родной, поучи Василий Борисович, наших-то девиц. Много тебе благодарна останусь. — С великим моим удовольствием! — ответил Василий Борисович. Черненькие глазки вот так и заискрились. При мысли, что серить пригоженьких да молоденьких, он ни одну неделю как сыр в масле будет кататься. — Подольше бы только старец это соборовали! — Думал он про себя. «Ну, гость дорогой, не пора ли на покой?» Поднимаясь с места, молвила Манефа. «Выкушай, посошок, милости прошу. А там, в задней келье, ужинать тебе подадут». Василий Борисович выкушал посошок и, помолясь иконам, простился с игуменьей. «Бог простит, Бог благословит», — сказала Манефа, провожая его. «Дай Бог счастливо ночь ночевать. Утре как встанешь, пожалуй, ко мне в келью. Чайку вместе и запьем. Да еще потолкуем про это дело». «Дело немалое, немалое дело». «Какого еще дела больше того, матушка?» отозвался Василий Борисович, выходя из кельи. В сенях со свечой встретила его келенница. «Пожалуйте, гость дорогой, вот сюда, пожалуйста», говорила она, проводя Василия Борисовича по внутренним закоулкам и гумениной стаи, мимо разных чуланов и боковуш, среди которых непривычному человеку легко было заблудиться. «По уходе Василия Борисовича...» Манефа перестала сдерживаться, дала простор и волю чувствам, вызванным речами московского посла. Облокотясь на стол обеими руками и закрыв разгоревшееся лицо, тяжело и прерывисто вздыхала она. Не столько безобразие святопродавца Софрона и соблазны, поднявшиеся в старообрядской среде, мутили душу ее, сколько... Он, этот когда-то милый сердцу ее человек, потом совершенно забытый, а теперь ставший врагом, злодеем, влекущим людей на погибель. И прежде нередко задумывалась она над словами Таифы, поразившими ее чуть не насмерть. Но до сей поры... Не твердо им верила. Все хотелось ей думать, что сказанное казначеей — одни пустые сплетни. Теперь конец с сомнениям. Он в самом деле лживый, коварный человек. Он нечестие свое лживо лицемерно покрывает обманной личиной святости и духовности. «Ах, Флёнушка, Флёнушка!» — шевелилась в уме манефы. «Горькая ты моя сиротинушка! Благо, что не знаешь, от кого ты на свет родилась».